Глава 17. Анна проводила Падова почти до самой станции. Она не знала, с кем прощается, с вещью в себе или с человеком. Поганая кошка все время бежала и мурлыкала около ее ног. Испугавшись мыслей, направленных на мир, Анна ушла в себя, и там, на дне души, видела озарение. В озарениях и пришла домой. Далеко под деревом кто-то истошно выл. Измученная Анна рухнула в постель и заснула. Посреди ночи ей стал видеться сон. Сначала она увидала Извицкого, того самого, про которого Алеша Христофоров говорил, что он кошмарен. Пожалуй, после Падова он был самым близким для Анны. Извицкий вошел тихо-тихо. открыв дверь Анниной комнаты здесь, в Сонновском доме. Но, как часто бывает во сне, пространства смешались. Сама комната виделась та, в которой Анна жила в Москве. А окно из нее вело не в Москву, а в синее пространство, где реяли голуби, точно сорвавшиеся с религиозных картин. Извицкий как будто замешкался, осматриваясь, словно ничего не узнавая. В одном углу стена комнаты была чуть раздвинута, и за ней зияло бездно. Анна чуяла, что она здесь, в этой комнате, и хотя себя не видела, но чувствовала свое присутствие где-то рядом. Тело у Извицкого было мягкое, гладкое, со складочками, впитывающими в себя, но выражение лица его запомнилось озлобленно-тоскливое. Наконец он медленно пошел к Анниной постели, туда, где она неожиданно уже не только чувствовала, но и видела себя. Анне стало сниться что-то совсем невероятное и жуткое. По мере того, как Извицкий подходил к ней, она исчезала. Исчезала, вытесняясь из сна в какое-то ничто. Та жгучая субъективная привязанность, которую чувствует спящий по отношению к самому себе, виднеющемуся во сне, тоже стала пропадать, потому что самой себя не оставалось. Это постепенное исчезновение было не только страшным и мучительным, но и странным, точно медленное выталкивание из самого мира. У Анны на внутренней стороне раскинутых во сне ног даже выступил теплый пот, словно влага жалости и пощады. Вдруг все сразу изменилось. Произошел резкий обозначенный разрыв. Я разом полностью выпал из сна, и сон внезапно приобрел новое качество. Он стал формализированным. Жутким, словно происходящим вовне. Если бы не его существующая в то же время слитность с душой, за ним можно было бы наблюдать с далеким спокойствием, как за действием на другой планете, или вне настоящем. Мука прошла, и Анна почти холодно следила за сном, не чувствуя, где она, что она. извицкий между тем, продолжал медленно подходить к постели. с тем же, даже большим, желанием. «Что он там ищет?» — подумала Анна. «Ведь меня там нет». Ей стало не по себе. «Что можно искать на пустом месте?» Извицкий вдруг очутился прямо над кроватью. Под одеялом что-то двигалось. Он со страстью и надеждой резко откинул одеяло. И Анна увидела пустоту, но только извивающуюся. На постели ничего не было, и в то же время эта пустота дергалась, притом очень сладострастно. От этого-то и шевелилось одеяло. Анне показалось, что извицкий, поганый и понимающий, улыбнулся этой пустоте. Что было дальше, непонятно. Ибо в этот момент Анна стала просыпаться, медленно возвращалась к себе. Отсутствие себя во время сна переносилось угрожающе тяжело, тяжелее любых фобий, особенно по последствиям. Душа точно охолодилась. Чуть опомнившись, она встала с постели. В окне была ночь. Звезды, мерцающие во тьме, вдруг заговорили, и Анне почудилось, что это ожившие, разбросанные по миру, голоса всех идиотов, тоскующих на земле.